Мне снилось, что я каким-то образом оказалась то ли в «Затерянном мире», описанном Конан Дойлем, то ли в «Парке юрского периода» из одноименного американского фильма. Будто я бегу по бескрайней равнении, заросшей густой высокой травой, а за мной гонится огромный и очень злобный тиранозавр. Он уже почти догнал меня и примеривается, как бы половчей схватить своей страшной пастью, и вдруг, о чудо, прямо передо мной возникает вход в пещеру. Я бросаюсь в спасительную тьму, но тут же спотыкаюсь, скатываюсь куда-то очень глубоко, и вдруг слышу перед собой угрожающее рычание. Неужели я угодила прямиком в логово какого-то доисторического хищника, пещерного льва или саблезубого тигра? Я проснулась, но легче от этого мне не стало. Прямо надо мной нависла огромная... Широко распахнутая пасть, полная страшных желтоватых зубов. В первый момент я не видела ничего, кроме этих зубов, но затем разглядела маленькие глазки, горящие, как два раскаленных угля, и огромную звериную морду в крупных складках, словно вышедшую из ночного кошмара или из фильма ужасов. Чудовищная пасть приблизилась вплотную к моему лицу. Из нее раздалось то самое грозное рычание, которое я слышала во сне. Что-то среднее между звуком форсированного мотоциклетного мотора и отдаленной грозой. Пасть распахнулась еще шире. Наверное, при большом желании я целиком могла бы в ней поместиться. Из нее вывалился огромный лиловый язык. «Бонни, сколько раз тебе говорила, не смей лизаться по утрам, я еще толком не проснулась!» С этими словами я отпихнула локтем зубастую пасть и попробовала натянуть на себя одеяло. «Это мне, конечно, не удалось, потому что у Бони были на мой счет совершенно другие планы». В отличие от меня, он уже проснулся, был бодр и весел, и теперь хотел немного повозиться и поиграть в шумные подвижные игры. «Сколько времени?» — спросила я недовольным тоном и завертела головой в поисках будильника. Бонни с громким лязгом захлопнул пасть, отполз от меня и выразительно покосился на этот самый будильник. На нем было уже восемь тридцать, так что Бонни был в своем праве. Он привык, что в половине девятого его выводят на прогулку и не собирался менять распорядок дня. Бонни вообще очень уважает режим, можно сказать, он раб своих привычек. Я тяжело вздохнула и опустила ноги на пол. Бонни радостно взвизгнула и тоже скатился с кровати, представь передо мной во всей своей красе. Бонни бордоский док красивого песочного цвета. Бордовские дуги вообще очень крупные собаки, но Бонни вымахал великаном даже для своей породы. Его с трудом приняли на собачью выставку. Так, по крайней мере, говорил его прежний хозяин, Борис Алексеевич Ланский. Именно от него я несколько месяцев назад унаследовала Бонни. Борису и его жене Нелли нужно было срочно уехать за границу, и они наняли меня, чтобы я пару недель посидела с собакой. Из той роковой поездки они не вернулись» и мы с Бонни остались вместе навсегда. Впрочем, это совершенно другая история. Примечание. Читайте роман Александровой. Бородатая женщина желает познакомиться. Конец примечания. А сейчас мне нужно срочно отправиться с псом на прогулку, а то он уже дает мне понять, что больше ждать не в состоянии. Притворяется, конечно. Но сегодня, несмотря на начало октября, стоит удивительно хорошая погода, золотая осень. Поэтому Бони можно понять. Он обожает бегать по газонам, усыпанным желтыми кленовыми листьями. Его приятный песочный колер очень гармонирует с осенней гаммой. Я торопливо натянула старые джинсы, свитер, ветровку и, зевая и подтягиваясь, поплелась в коридор. По лестнице мы сбежали в хорошем темпе. Внизу Бонни даже не задержался возле статуи богини Фемиды, которую он обычно норовил описать. Была у него такая странная привычка. Дом, в котором мы сейчас живем, старый, как и многие дома на Васильевском острове. Но хорошо отремонтирован, квартиры в нем дорогие на первом этаже большой холл выложенный плиткой посредине статуи фемиды сохранившаяся с поза прошлого века бони пес не слишком хулиганистый но на фемиду регулярно пытается поднять лапу никакого почтения к богине правосудия в этот раз я была на чеку и всего через пятнадцать минут мы уже двигались к нашему обычному месту прогулок, к зеленой зоне на берегу реки Смоленки. Это единственное место в округе, где окрестные собаки могут волю побегать и обменяться последними новостями. Однако мы не успели дойти до собачьей площадки, как случилось самое страшное, то, чего я всегда больше всего боялась. На пути Бонни попалась кошка. Самая обыкновенная, полосатая, помойная киса гордо и неторопливо шествовала поперек тротуара с видом по меньшей мере герцогини в изгнании. Правда, заметив Бонни, она возмущенно фыркнула и немного прибавила шагу. Пес изо всех сил дернул поводок, я не удержала его, выпустила, и Бонни скрылся в ближайшей подворотне, следом за нахальной киской. Я схватилась за голову. Бежать за бордосским догом – дело совершенно безнадежное. Это под силу лишь олимпийскому чемпиону побегу на короткие дистанции. Оставалось только ждать, пока ему самому надоест гонка по дворам, и он вернется ко мне, усталый, но довольный. Во всяком случае, так было до сих пор. К счастью, совсем рядом на бульваре стояла удобная скамья, и я уселась на нее, подставив лицо ласковым лучам осеннего солнышка. В конце концов, думала я, Бонни непременно вернется, а я пока немного передохну и приведу в порядок свои мысли. Давно пора серьезно подумать о дальнейшей жизни. Однако не тут-то было. Прошло всего несколько минут, и вдруг рядом со мной на скамейку опустился мужчина с довольно неприятным лицом, в мятых темных брюках и серенькой курточке. «Ну вот», — подумала я раздраженно. Стоит только расслабиться, обязательно появится какой-нибудь козел и начнет вязаться, как будто вокруг мало свободных скамеек. Действительно, незнакомец придвинулся ко мне и повернулся, явно намереваясь вступить в разговор. Я, в свою очередь, приготовилась его красиво отшить, однако первые же его слова повергли меня в шок. Гражданка Селезнева, сурово осведомился незнакомец, «Да», — растерянно ответила я, — «это я. А вы кто такой, что вам от меня нужно?» «Капитан милиции Творогов», — заявил незнакомец и предъявил мне служебное удостоверение. «А это капитан Бахчинян», — и он показал на кого-то за моей спиной. Я обернулась и увидела, что с другой стороны от меня на скамейку сел смуглый горбоносый брюнет в светлом плаще. «И что же вам обоим от меня нужно?» «Вам придется пройти с нами в отделение милиции», — ответил первый капитан. «Там мы вам все объясним». «А здесь вы не можете мне это объяснить?» — упорствовала я, — и вообще я жду Бони. «Что ты с ней церемонишься, Никитич?» — вступил в разговор второй капитан. Гражданка Селезнева, вам придется пройти с нами. Вы арестованы по обвинению в тяжком преступлении. В каком еще преступлении? Я в полном изумлении уставилась на грубого брюнета. Все происходящее казалось мне дурацкой шуткой, кстати, совершенно не смешной. В убийстве! брякнул Бахчинян. В убийстве? Ошарашенно повторила я. Теперь это казалось не шуткой, а дурным сном. Сейчас эти два капитана исчезнут, как утренний туман, растворятся в сладковатом осеннем воздухе. Я проснусь в своей собственной постели. «Ну, ты спешишь, Тиграныч?» — недовольно проговорил первый капитан. «Во-первых, она пока не арестована, а задержана. Во-вторых, Лизавета Петровна будет недовольна». Она хотела сообщить Селезневой, в чем ее обвиняют в более подходящей обстановке. «Один черт!» — отмахнулся Бахчинян. «Она все равно будет недовольна. Короче, поехали!» Он поднялся со скамейки и рывком поднял меня. Я поняла, что все это вовсе не шутка и уж точно не сон. В серьезности происходящего меня убедил спокойный, рассудительный голос капитана Творогова. Возле нас остановилась машина, дверцы ее распахнулись, и меня усадили на заднее сиденье. «А как же Бонни!» — пролепетала я, выглядывая в окно. Но мне никто не ответил. И тут я весьма кстати вспомнила, что не успела рассмотреть ничего в красной книжечке, что небрежно сунул мне под нос капитан врагов. А может, он и не капитан вовсе и вообще не из милиции? Ведь даже СМИ предупреждают, что кругом полно преступников, выдающих себя за представителей милиции. Подошли на улицы, сунули в нос какое-то удостоверение, схватили, запихнули в машину. А откуда они вообще знали, что я — это я? И куда меня сейчас везут? Может, это похищение? И как же Бони Он вернется, а меня нет. «Сам виноват. Нечего было убегать», — рассердилась я. Ехали мы недолго и вскоре остановились перед обшарпанным трехэтажным зданием блекло-розового цвета на одной из линий Васильевского острова. Меня вывели из машины, провели в дверь, далее по узкому полутемному коридору, в котором стоял неистребимый запах масляной краски — и втолкнули в небольшой кабинет, где за широким столом, заваленным многочисленными картонными папками и блокнотами, сидела молодая женщина со светлыми, стриженными волосами и глазами холодными и прозрачными, как две льдинки. Что уж мои опасения насчет фальшивых милиционеров не подтвердились. Меня привезли явно в кабинет следователя. Но вот хорошо это или плохо, я определить затрудняюсь». «Вот, Елизавета Петровна, мы доставили подозреваемую», — проговорил капитан Творогов, подталкивая меня к столу, и я поняла по его неуверенному голосу, что он очень боится этой светловолосой мемры. Свободные, процедила блондинка ледяным голосом, и обоих капитанов как ветром сдуло, мы с ней остались одни. Блондинка, однако, меня полностью игнорировала. Она вытащила из папки толстую пачку бумаг и стала деловито их перелистывать. Я всполошилась. Не на меня ли заведено такое толстое дело? Вроде бы столько преступлений и за всю жизнь не совершить. Блондинка нашла нужный лист и перечитала его, внимательно сощурившись, после чего взяла ручку и аккуратно вписала в текст одно слово. Я привалилась к двери, внезапно почувствовав себя нехорошо. С утра не позавтракала, а тут еще нервотрепка с милицией. Бладинка покосилась на меня, но ничего не сказала, аккуратно убрала бумаги в папку и раскрыла другую. Я вытянула шею и увидела, что там страниц всего ничего. Похоже, настал мой черед. — Сразу признаетесь... Блондинка будто мне в душ уставилась своими ледяными глазами. «В чем?» — проблеила. «Я чувствую, как от этого взгляда меня сковывает арктический холод». «Только вот не надо этого!» — блондинка повысила голос, и он заскрежетал, как заржавленное железо на морозе. «Только не надо изображать оскорбленную невинность. Вы отлично знаете, в чем виновны, и признание вины...» — Единственное, что может хотя бы немного смягчить вашу участь. Я попыталась взять себя в руки. — Какого черта? Почему я позволяю этой замороженной рыбе кричать на меня? Почему я так перед ней трушу? Я не чувствую за собой никакой вины. — Ни в чем я не виновна, — огрызнулась я, придвинувшись к столу на полшага. — И до сих пор не знаю... Почему меня сюда привезли? Не имею ни малейшего представления. Блондинка опустила глаза, что-то прочитала и спросила меня прежним ледяным голосом. — Вам знакома гражданка Кочетова? — Первый раз слышу, — фыркнула я. — Вот как? Блондинка явно оживилась. — Значит, сознательно вводим следствие в заблуждение. «Сообщаем заведомо ложную информацию!» «У нас имеются многочисленные свидетели того, как вы пять дней назад ссорились с упомянутой гражданкой в ресторане «Семь слонов» и угрожали ее убить!» Девица подняла на меня глаза и следила за моей реакцией, как кот следит за растерянной мышью. «Ах! Так это вы про Ольгу!» – спохватилась я – — Ну да, я ее, конечно, знаю. Ольга Кочетова, еще бы мне ее не знать. Я просто фамилию забыла. — Да, действительно, еще бы мне не знать любовницу моего собственного мужа, из-за которой он вместе со своей мачехой подло выгнал меня из собственного дома. Конечно, следовало бы говорить бывшему, но пикантность ситуации заключается в том, что мы с ним еще не разведены, так что с этой самой Ольгой они живут, как говорили раньше, в грехе. «Очень хорошо!» — проскрипела блондинка. «Значит, память к вам понемногу возвращается. Вы уже вспомнили, что знаете гражданку Кочетову. Так, может быть, заодно вспомните и то, как вы ее убили?» «Убила?» Тут я отвесила челюсть, ноги у меня подогнулись, и я шлепнулась бы на пол, если бы рядом не оказалось стула. Теперь я сидела напротив следовательши, и ее ледяные глаза оказались еще ближе ко мне. «Я вам, кажется, пока не предлагала сесть», — процедила та. «Впрочем, раз уж сели, сидите». «Итак, вы признаете, что убили гражданку Кочетову ОП?» «Нет, конечно», — выдохнула я. «Не буду говорить, что сильно расстроена ее смертью, но не имею к этому никакого отношения». а... «Ее точно убили?» Во всем происходящем появился хоть один светлый момент. «Где вы были в момент убийства?» спросила блондинка, пристально следя за мной. «А когда ее убили?» переспросила я, с трудом осознав, что последний вопрос был ловушкой. «Вопросы здесь задаю я», — отрезала блондинка. «А «Тогда и отвечать на них будете сами» огрызнулась я. Девица отложила ручку и сверлила меня глазами. Очевидно, таким взглядом смотрела на окружающих снежная королева, после чего все птички и мелкие зверюшки падали к ее ногам замороженными тушками, а у мальчика Кая заледенела сердце. Однако со мной такой номер не прошел. Хоть ноги жутко замерзли и пульс замедлился, все же организм продолжал функционировать. Следователь шеи сама верно поняла, что от моего замороженного тела ей проку не будет, поэтому первая отвела глаза. Я увидела у нее на столе табличку с именем Елизавета Петровна Кудиярова. «Так вот, о ком говорил капитан Творогов, если уж ее даже коллеги боятся!» «Все же я могу знать, как ее убили», — повторила я. Можете, неожиданно, с милости, Петровна. Только сначала скажите, знаком ли вам данный предмет? И точно так же, как балаганный фокусник вытаскивает из шляпы самые неожиданные предметы, от скромных букетов до курни сушек и кроликов породы белый великан, гражданка Кудиярова вытащила из ящика стола прозрачный полиэтиленовый пакет, в котором лежала самая обычная садовая тяпка с короткой ручкой. «Ну да», — растерянно проговорила я, — «это тяпка, обыкновенный садовый инструмент». «Именно этим, как вы выразились, обыкновенным садовым инструментом была убита гражданка Кочетова», — заявила блондинка торжествующим голосом. «Семеухов!» «Что?» — переспросила я, не расслышав последнее слово. Впрочем, я тут же поняла, что оно относилось вовсе не ко мне. Из угла кабинета вынырнул хлипкий низкорослый мужичок, которого я до сих пор не заметила. Впрочем, мне было не до того. Суровая гражданка Кудиярова настолько завладела моим вниманием, что больше ничего и никого не замечала. Невзрачный семиухов безмолвно подошел ко мне, положил передо мной на стол коробку с чем-то густым и черным, завладел моей правой рукой и, по очереди вымазав в этом черном пальце, оттиснул их на белом картонном прямоугольнике. Потом он повторил такую же операцию с левой рукой. До меня все доходило медленно, как до жирафа. Но тут я сразу поняла, что у меня берут отпечатки пальцев». «Можете не стараться», — сказала я, подняв глаза на Елизавету Петровну. «На этой тяпке наверняка будут мои отпечатки». Дело в том, что я узнала свою тяпку. На ее ручке была очень характерная царапина, отдаленно напоминающая букву «М». Этой самой тяпкой я собственноручно взрыхлила и перекопала каждую клумбу, каждый цветник в саду. Вспомнив свой любимый сад, я еще больше расстроилась. Сейчас там наверняка цветут поздние георгины, астры, олеет японский клен, пора укрывать на зиму розы, а этим без меня явно никто не озаботится. Впрочем, это давно уже не мой участок, и не мой дом, и не мой муж, и не моя жизнь, и пора бы мне с этим смириться» тем более, что сейчас у меня есть гораздо более серьезные проблемы. «Значит, вы все же решили сознаться?» Звенящим от торжества голосом спросила Кудиярова. «Не в чем не осознаваться», — ответила я неожиданно спокойно. «Только в том, что это моя тяпка. Я ею долго пользовалась, и на ней наверняка есть мои отпечатки». «Так вот...» «Именно этой тяпкой два дня назад была убита гражданка Кочетова О.П.» Зловещим тоном произнесла следовательша. «Убита, между прочим, с особой жестокостью, а вы угрожали ей незадолго до убийства в присутствии многочисленных свидетелей». «Мало ли кто кому угрожает», — попыталась я перейти в оборону. «Если бы все угрозы приводились в исполнение», «На земле давно бы уже было малолюдно, как в Антарктиде». «Зря вы так...» Блондинка опустила взгляд в свои бумаги. «Зря вы не хотите сотрудничать со следствием. Зря отказываетесь признать свою вину. Это ваш единственный шанс смягчить наказание, хоть в какой-то степени». «Я не собираюсь признаваться в том, чего не совершала». Упорствовала я. До этой самой минуты я понятия не имела, что Ольга убита. «Это только слова!» — прошипела Кудиярова. «У вас был мотив, у вас была возможность, у вас было орудие!» «Главный свидетель сразу указал на вас, как на потенциального убийцу!» «Главный свидетель?» — насторожилась я. «Какой еще главный свидетель?» Гражданин Селезнев, муж потерпевший. Ах, так вот это чьих рук дело, воскликнула я возмущенно. Так это Володька расстарался, натравил вас на меня. Ну, гад, ползучий, ну, попадись он мне. Что, его вы тоже решили убить? процедила Кудиярова. Думаю, у вас ничего не выйдет. Мы не дадим вам такой возможности. «А с какого это перепугу вы его назвали мужем потерпевшей?» вскинулась я, запоздала, отреагировав на ее предыдущую фразу. «Между прочим, с точки зрения закона, он пока что мой муж, а ваша потерпевшая его любовница». «Неважно». Блондинка снова опустила глаза и сверилась со своими записями. «Где вы были 5 октября между 15 и 18 часами?»